Глава вторая Лена чувствовала себя так, словно ее душа, временно отделилась от тела и взмыла под потолок. Телесная оболочка Елены Бесединой находилась сейчас в комнате, где сорока минутами ранее она обнаружила труп Петра Беспалова, и сейчас шли следственные действия. Вторая Елена словно наблюдала за происходящим сверху, беспристрастно оценивая все то, чему она стала свидетелем, включая свое поведение. Елена наверху была спокойной и безмятежной, взирая на суету полицейских, холодно анализируя их вопросы, обращенные к ней самой и ее партнеру по реставрации, с которым, кажется, они перестали ими быть, даже не начав работать, свои и его ответы манеру держаться. Елена внизу, Бледная, с красными пятнами на шее и щеках, к сожалению, не могла похвастаться такой же выдержкой. Странно, она всегда была уверена, что умеет держать себя в руках, сохранять лицо, как это называла мама, и вот на тебе, в экстренной ситуации, позволила себе растечься, поплыть. Фу, как неприлично. На свою порцию вопросов она уже ответила, подробно рассказав, как оказалось на месте происшествия, обнаружила открытую дверь и выбитое стекло, а потом увидела Петра Беспалова, лежащего в луже собственной крови. «Вы сразу вызвали полицию?» спросил ее приехавший на место преступления следователь, и она на мгновение замерла, пытаясь сформулировать причину, почему не набрала номер 02. Лена снова переживала тот момент, когда понимание, что Беспалов окончательно и бесповоротно мертв, обрушилась на нее словно ледяной дождь этот дождь хлестал ее на и она закрыла лицо руками чтобы ей не выкололо глаза и не посекло щеки кажется в тот момент она думала о том что ни в коем случае нельзя упасть в обморок потому что она может смазать следы на полу а потом отошла как можно дальше от тела к окну где села на корточке обхватила себя руками и тряслась как вознобе минут пять не меньше вовсе не думая о том, что делать дальше. В голове мелькали картинки совместных чаепитий в доме Балуевских после того, как тот был отреставрирован. Старинная хрупкость фарфорового сервиза. Маленькие на один укус безе с кремом, которые мастерски выпекала Галина. Цветочные композиции, сделанные ее руками, простые и изящные, расставленные повсюду. Звон ложечек, серебряных, тоже старинных, с какой-то монограммой, выгравированные игривой вязью на плоской, удобно ложащейся в руку ручке. Лицо Галины, ее смеющиеся глаза, волосы, собранные в тяжелый узел на затылке, хитро уложенный, вызывающий ассоциации с дворянской усадьбой и тяжелыми платьями на турнирах. Галина словно и правда была дворянкой, Носила исключительно платье, без турнюров, конечно, но длинные, изящные, и струящихся, красиво облегающих ее стройную фигуру тканей. Да, вместо того, чтобы звонить в полицию, Лена сидела на корточках у окна и думала про Галину Беспалову, которой предстояло научиться жить без мужа. И как это объяснить вопросительно глядящему на нее человеку, она не знала. «Я попросил Елену Николаевну...» не вызывать полицию до того, как я приеду», услышала она низкий мужской голос с бархатными модуляциями, который был смутно знакомым. «Ах да, точно, это директор фирмы Турмалин Макаров, который опоздал на встречу. Это из-за него она осталась один на один со всем этим ужасом». «Вот как? То есть, обнаружив тело, Елена Николаевна позвонила вам?» повернулся к нему следователь. «Нет, это я ей позвонил, чтобы предупредить, что опаздываю». Это случилось именно в тот момент, когда Елена Николаевна обнаружила тело. Она была очень взволнована, совершенно объяснима. И я заверила ее, что уже подъезжаю и во всем разберусь. Ей показалось, или он действительно бросился ей на выручку, еще чего не хватало. Дмитрий Макаров от чего-то раздражал Лену. Она и сама не понимала, что стало причиной столь острого неприятия. Его опоздание на деловую встречу, самоуверенный вид, задевающий какие-то внутренние струны голос или мятная льняная рубаха, которую явно надевали второй день подряд. Неаккуратности она не терпела так же, как и неорганизованности. «А почему вы опоздали?» — тут же вцепился в Макарова следователь. «Вы знали, что тут произошло, и хотели, чтобы именно Елена Николаевна обнаружила тело?» Лена первая с некоторым злорадством выслушала вопрос, адресованный Макарову, как будто радуясь, что его поймали с поличным. Лена вторая с профессиональным интересом наблюдала за эмоциями на его лице, чтобы не пропустить ни единой мелочи, когда он станет выкручиваться. К его чести эмоций на челе не было, ни малейшей. «Я опоздал, потому что застрял в лифте», — сообщил он. «Могу сообщить адрес». «Мой вызов механика наверняка зафиксирован, и вы легко убедитесь, что я говорю правду». «Вот как. Хорошо, проверим». Следователь изрядно поскучнел. «А заодно проверьте, что я всю ночь находился именно по этому адресу и никуда не выходил, так что к случившемуся здесь никакого отношения иметь не мог. Уж извините, что рушу такую прекрасную, стройную версию». Голос Макарова звучал чуть иронически – И Лену это тоже раздражало. У нее, в отличие от него, не было никакого алиби, которое мог бы кто-то подтвердить. Митька спал, не помпона же спрашивать. Следователь еще раз заглянул в паспорт собеседника. «Макаров Дмитрий Михайлович», задумчиво сказал он. «Макарову Евгению Михайловичу, простите, кем являетесь?» «Братом? Старшим?» Голос нового знакомого звучал так ласково и сладко, словно мед вокруг разлили. «Ах, вот как!» Следователь совсем уж поскучнел, вернул документы и снова повернулся к Лене, которая нужными запасами меда не обладала. «Ну что ж, гражданочка, если Дмитрий Михайлович появился здесь, когда уже все произошло, то у меня только к вам будут дополнительные вопросы. Начнем с того, когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с гражданином Беспаловым». «Дмитрий Михайлович, вы можете идти? Я вас больше не задерживаю». «Да нет уж, я сам задержусь», — сообщил ее несостоявшийся партнер. «Не могу бросить даму одну в нестандартной ситуации. Воспитание не позволяет». Лене хотелось сказать что-нибудь резкое, потому что она не была размазнёй и слабачкой, а кроме того не привыкла, чтобы за неё кто-то вступался. Но его неожиданное заявление «Отчего-то было приятно», А еще очень, кстати, потому что осознание случившегося кошмара наваливалось на нее, заставляя кожу покрываться липкой холодной пленкой, спёртый воздух старого дома, в котором, как ей казалось, уже начинал витать запах тлена, забивал легкие, вызывая все более сильную тошноту. С поддержкой, пусть и неприятного незнакомого человека было чуть легче, чем совсем одной. Спасибо, тихо сказала Лена. Внимание следователя в этот момент отвлек суд-медэксперт, все еще возившийся с телом. Илья Сергеевич, посмотрите, у мертвеца в руке бумага зажата была. Вот достали». Следователь повернулся к подошедшему человеку, и Лена тоже подошла поближе, привстав на цыпочки. Врожденное любопытство заставило ее сделать эти машинальные действия, которые, как она видела, вызвали легкую улыбку у господина Макарова. Ну и пусть себе смеется, а она посмотрит, что может держать в руке без палов. Почему-то Лена была уверена, что листок имел отношение к случившемуся. Это действительно был клочок бумаги, использующийся в большинстве российских офисов. Обрывок представлял собой квадрат, размером примерно 6 на 6 сантиметров, и на нем, Лена глазам своим не поверила, Был напечатан на принтере рисунок круга с включенными в него завитками, стилизованными под греческие буквы «Пи, лямбда, гамма, йота». Она даже попятилась от неожиданности, потому что никогда не слышала, чтобы интересы Петра Беспалова были связаны с Византийской империей. Впрочем, относительно недавно Лена совершенно точно видела такой же знак, и связано это было именно с Беспаловым, точнее, с реставрируемым им домом. Она дала себе за рог проверить всплывшее в голове воспоминание сразу, как только очутится дома. Вот только день, недавно так печально начавшийся, обещал кончиться еще очень нескоро. «Господи, боже мой, и что это за абракадабра?» пробормотал следователь, которого, оказывается, звали Илья Сергеевич. Войдя в комнату, он представился, но Лена тогда под влиянием эмоций не запомнила. «Это монограмма династии палеологов», Услышала она и чуть не упала от изумления. Оказывается, владелец фирмы «Турмалин» был весьма начитан и образован. Точнее, их родовой знак. Она присутствует на эмблеме и гербе династии и состоит из согласных букв ее названия. «Вы издеваетесь?» — с подозрением спросил Илья Сергеевич. «Нет, отвечаю на ваш вопрос. И что эта бумажка значит?» «Какое отношение эти ваши палеологи имеют к потерпевшему?» «Понятия не имею», — Макаров пожал плечами, под рубахой перекатились бугры мышц, и непроизвольно сглотнула, хотя впечатлительной девицей, глазеющей на мужчин, не была. «Я не так хорошо, как Елена Николаевна, знал господина Беспалова. Слышал о нем, разумеется. Он в нашем городе человек, как вы сами понимаете, известный, но встретился впервые с месяц назад» когда мы договаривались, что я возьму подряд на реставрацию этого объекта. Да уж, известный следователь вздохнул и даже зубами скрипнул. Меценат, благотворитель, о высших кругах вращался, то с мэром встретиться, то с губернатором. Как представлю, под каким мы сейчас давлением работать будем, хоть плачь. А еще же это — внимание общественности. Последнее слово — он произнес с особым отвращением. «Ладно, Елена Николаевна, тогда хоть вы мне скажите, имеет эта бумага смысл или нет?» В том, что смысл есть, Лена не сомневалась. Вот только говорить об этом правоохранительным органам пока было преждевременно. Сначала самой нужно кое-что уточнить. Поэтому, сделав независимое лицо, она отрицательно покачала головой. «Я не знаю, Илья Сергеевич...» Мы никогда не говорили с Петром Алексеевичем о Византийской империи. О чем? Династия палеологов, правила Византийской империи, пояснила Лена. Но я понятия не имею, как это может относиться к реставрации этого дома и относится ли вообще. Думаю, что на эту тему вам лучше поговорить с Галиной. Галина это... Галина Леонидовна Беспалова, жена Петра Алексеевича. Они были очень близки. По духу. Сейчас, знаете ли, это редкость, и начинание мужа она всегда полностью поддерживала, хотя обходились они недешево, так что если у Петра Алексеевича и были какие-то еще интересы, связанные, например, с Византией, то она точно в курсе. «Простите, мой вопрос, вполне возможно, покажется вам нескромным», пожевав губами, сообщил Илья Сергеевич, и Лена вздохнула, прекрасно поняв, что именно сейчас услышит. «А какие отношения связывали с Петром Беспаловым вас? Мог он, к примеру, приехать в этот дом ночью, потому что у вас тут была назначена встреча, или...» На этих словах он поднял указательный палец. «Кто-то другой мог назначить ему встречу от вашего имени, зная, что Беспалов на нее обязательно придет». Любопытно, что ее ответа с некоторым интересом на лице ждал не только следователь, но и Дмитрий Макаров, «Господи, как все-таки мужчины примитивно устроены! Один грех на уме, а еще притворяются, что терпеть не могут сплетни!» «У меня с господином Беспаловым были сугубо деловые отношения», ровным скучным голосом сообщила Лена. «Он считал меня хорошим архитектором и был доволен результатами нашей совместной работы над первым домом, который он взялся реставрировать. Я же относилась к нему с уважением» и ценила возможность бывать в их с Галиной доме. Она, к слову, меня тоже всегда встречала с искренним расположением. Что касается второй части вашего вопроса, то я Петру Алексеевичу встречу в этом доме не назначала, и от моего лица его тоже вряд ли могли сюда пригласить. Думаю, если бы это произошло, то он первым делом перезвонил бы мне. «Почему?» «Он был прекрасно осведомлен, что секретаря у меня нет», И все деловые звонки я всегда делаю сама. Я правда не знаю, зачем Петру Алексеевичу понадобилось приезжать сюда ночью, да еще в таком странном виде». «Что вы имеете в виду?» Пришлось объяснять про строгие костюмы, белоснежные рубашки и шейные платки, ставшие частью образа бизнесмена Беспалова и не вязавшиеся с привычным имиджем темные джинсы, кроссовки и худи с капюшоном. Я из-за этого даже... «Не сразу его узнала», — вздохнула Лена. «За два с лишним года знакомства я ни разу не видела его в спортивной одежде. Он даже дома носил слаксы и рубашку». «Что ж, запомним, как еще одну странность», — согласился следователь. «Если у вас больше нет вопросов к Елене Николаевне, то вы бы отпустили ее. Сами понимаете, найти труп человека, да еще хорошо знакомого, это испытание, а тут ведь даже сесть негде». «Елена Николаевна уже больше часа на ногах», — сказал Макаров. Лена посмотрела на него с возмущением. «Что это он тут распоряжается?» Впрочем, ноги действительно противно дрожали, руки тоже и зубы постукивали от сотрясавшей Лену нервной дрожи. «Да», — спохватился Илья Сергеевич. «Конечно, сейчас вы можете идти...» Мы попросим вас чуть позже подъехать в следственное управление, чтобы подписать ваши показания официально, а пока я вас больше не задерживаю. Из города, пожалуйста, не уезжайте. Лена кивнула. Скажите, тихо спросила она, а Галине уже позвонили? Сказали, что с ее мужем беда. К ней поехал один из оперативников. Думаю, такие вещи лучше не сообщать по телефону. «Да и ее визит сюда был бы не очень кстати. А что, вы хотите ее навестить?» «Да, хочу», — через силу сказала Лена. «Я не позвонила ей сразу, потому что не хотела быть с тем человеком, который принесет дурную весть. Но Галина сделала мне много добра. Они с мужем замечательно ко мне относились, поэтому я, разумеется, считаю своим долгом поехать к ней, чтобы рассказать о том, чему стало... «Невольным свидетелем. И поддержать тоже. Нельзя оставлять ее одну в такой ситуации. Это бесчеловечно». «Скажите, Елена Николаевна, а дети у Беспаловых есть?» «Клянусь, это последний мой вопрос на сегодня». «У Галины Леонидовны есть сын от первого брака», — сухо сообщила Лена, потому что терпеть не могла посвящать посторонних в детали чьей-то семейной жизни». Они с Петром Алексеевичем поженились не так давно, лет двенадцать назад. Когда они встретились, он был женат, а Галина в разводе. Ее сыну тогда исполнилось лет 15, а сейчас он, разумеется, уже совсем взрослый, самостоятельный и живет отдельно, по-моему, даже не в России. «Спасибо, вы можете идти». Лена вышла на улицу с удовольствием, близким к экстазу, подставив лицо летнему ветру. Только сейчас она поняла, каким на самом деле был в воздух в старом доме. Силы внезапно покинули ее, и она с трудом удержалась от того, чтобы не сесть прямо на траву. Дмитрий Макаров подхватил ее, не дав упасть. «Вам что, плохо?» — с подозрением спросил он. «Мне нормально», — проскрежетала Лена. «Уверяю вас, что справлюсь». «Поехали», — сказал он, держа ее под локоть. Пальцы у него были железные. «Куда?» Он смотрел на нее чуть ли не со злобой. «Елена Николаевна, возможно, из-за своего опоздания и мятой рубашки я выгляжу в ваших глазах не очень презентабельно, но я не позволю вам сесть за руль в таком состоянии. Вы, кажется, собирались домой к Беспаловым, значит, я вас отвезу». «Да я сама прекрасно доеду», — запротестовала Лена. «Кроме того, что я в состоянии это сделать, я еще не хочу оставлять здесь свою машину». «Как я ее потом заберу?» Он снова вздохнул, словно Елена Николаевна беседина, страшно его раздражала. «Я отправлю кого-нибудь за вашей машиной», — сообщил он нелюбезно. «И ее пригонят к дому Беспаловых, или к вашему дому, или к офису, или к черту на куличке». «Елена Николаевна, вам не кажется, что не о машине сейчас нужно думать?» «А о чем? Об уплывающем из рук заказе?» с иронией спросила Лена. «Вам не терпится спросить у вдовы, откажется ли она теперь от планов по реставрации? Поздравляю, у вас прекрасная деловая хватка». «Если вы ждете, что я обижусь, то напрасно», беспристрастно сообщил Макаров. «Замечу только, что вы тоже думаете о том, останется ли в ваших ручках драгоценный дом или новая сладкая задача уплывет, так и не успев реализоваться. Нет, вам, разумеется...» Жалко, беспалово, и жене его вы сочувствуете, но про дом думаете. Это я знаю точно. От того, что он был прав, во всем прав, Лена почувствовала ярость, граничащую с отчаянием. Давно она не встречала человека, который бы так сильно задевал ее за живое, выводил из себя практически без сил. Она вырвала руку и сделала несколько шагов к воротам, чувствуя противную слабость во всем теле и металлический привкус во рту. «Если она упадет в обморок за рулем, Митька может остаться совсем один, а этого нельзя допустить, никак нельзя!» «Что, вы стоите?» — довольно грубо спросила она у Макарова. «Поехали!» Надо признать, что эта пигалица держалась хорошо, Дмитрий даже восхитился. Вся зеленая, руки дрожат, ноги подкашиваются, но лицо держит и в истерику не ударяется, еще и огрызается время от времени». Вот что значит «сила духа плюс характер». С другой стороны, ее поведение могло объясняться тем, что найденный в доме труп вовсе не был той неожиданностью, о которой она заявляла, и бледность объяснялась не ужасом ситуации, а просто женской чувствительностью, неминуемой при виде мертвеца. Имела отношение Елена Беседина к случившемуся убийству или нет? На этот вопрос нужно было ответить в первую очередь — потому что от ответа зависело, как вести себя в будущем. Меньше всего на свете Дмитрий хотел, чтобы кто-то втянул его в неприятности. Репутации фирмы и свою собственную он выстраивал долгие годы тщательно и осторожно. Сейчас, когда на кону стоял крупный федеральный заказ, судьба которого решалась сейчас в столице, быть причастным к криминальным разборкам он не мог. Что и говорить, не вовремя убили Петра Беспалова. «Совсем не вовремя». На этом месте своих размышлений Дмитрий улыбнулся и даже головой покачал. Можно подумать, смерть когда-нибудь бывает вовремя. В его предложении подвести беседину к Галине Беспаловой крылось не человеколюбие, а банальный расчёт. У него самого не было никакого повода нанести вдовице визит вежливости. Они даже не знакомы, но посмотреть своими глазами на происходящее — чтобы составить собственное суждение, было не лишним. Любые выводы Дмитрий Макаров предпочитал делать на основе увиденного и услышанного лично. Он достаточно прожил на свете, чтобы не удивляться человеческой подлости, которая была изменчива и многолика. Любящая жена Галина Беспалова вполне могла убить своего мужа, чтобы, скажем, завладеть его состоянием или отомстить за интрижку. Верная соратница Елена Беседина вполне могла выступать в качестве объекта этой самой интрижки, а заодно и мстить своему любовнику за... А, кстати, за что? Ну, например, за то, что он решил ее бросить? Приемный сын мог совершить преступление ради наследства, переходящего к его маменьке, и тот факт, что он жил где-то за границей, ничего в этом не менял. В конце концов, Менее удачливые бизнесмены могли поквитаться с Беспаловым за какую-то сорванную или, наоборот, состоявшуюся сделку. И все эти причины не имели к Дмитрию Макарову и его будущему никакого отношения. Для того, чтобы идти дальше, ему просто нужно было убедиться в том, что сам он не оказался замешанным ни в какой хитроумной комбинации, а потому не огребет из-за этой истории нежелательных последствий. На то, чтобы разобраться и сделать выводы, Он отвел себе три дня, и первым практическим шагом станет именно визит в Беспаловский особняк. Галина открыла им дверь, не сказав ни слова, повернулась и пошла по узкому длинному коридору куда-то вглубь дома. Дмитрий затоптался на крыльце, не зная, можно ли расценивать это как приглашение заходить. Его спутницу, похоже, ничего не смущало. Она переступила через порог и обернулась к нему, мол, «Чего ты?» и тоже пошла по коридору вслед за хозяйкой, видимо, хорошо ориентируясь в этом доме. Оставаться на крыльце было глупо, поэтому, негромко чертыхнувшись себе под нос, Дмитрий зашел в дом, запер дверь, обнаружив какую-то щеколду и, не раздумывая, снимать ботинки или нет, зашагал следом, надеясь, что не заблудится. Старые деревянные дома он не любил. В этом узком коридоре с низким потолком он чувствовал себя вером в стране лилипутов, в очередной раз подивившись беспаловской фантазией жить в таком неподходящем месте. У него самого тоже имелся дом, большой, просторный, в котором было много света и воздуха, и только в такой обстановке Макарову легко дышалось, спалось и работалось. У него и офис был суперсовременным, из металла и стекла, но Беспаловы жили и работали именно в особняке XIX века, классно отреставрированным, надо признать. Идя по коридору, Дмитрий не забывал вертеть головой и замечать приметы несомненного гения Елены Бесединой. Старой планировки, низких потолков и узких пространств гений, конечно, не отменял, как и необходимости использовать аутентичные материалы без применения гипсокартона, пластика и, упаси Господь, ламината. И тем не менее старый дом выглядел свежо, комфортно и, на удивление, не старомодно. «Что ж, пять баллов, Елена Николаевна!» «Еще одно очко вы точно заработали». Конечно, сейчас Дмитрий немного лукавил. Проект реставрации дома Яковлева, полученный от Елены накануне, который они и должны были обсудить, встретившись сегодня утром на объекте, он изучил достаточно внимательно, чтобы сходу убедиться в профессионализме этой женщины-архитектора. Но увиденные живьем результаты ее предыдущей работы все равно произвели на него впечатление. «Так». «А где женщины-то?» Галину и Елену он нашел во второй гостиной, которые, естественно, шли друг за другом, анфиладой. Хозяйка дома, маленькая, хрупкая, уже одетая в черную рубашку из сжатого хлопка и свободные черные брюки, сидела, забравшись с ногами в угол стилизованного под старину, но явно удобного дивана и, не отрываясь, смотрела в одну точку. Елена уселась рядом с диваном прямо на пол, взяв в ладони руки своей старшей подруги, то ли согревая их, заледеневшие от горя, то ли просто выражая поддержку. «Здравствуйте», — сказал Дмитрий, тут же почувствовав, насколько глупо выглядит. Еще бы добрый день выдал, идиот». Женщины помоложе и постарше подняли на него глаза в некотором изумлении, словно не понимая, что этот человек тут делает. «Галина, это Дмитрий Макаров», — прервала молчание Елена, — Руководитель фирмы «Турмалин», которая должна была выполнять все работы. Это с ним у меня была назначена встреча, когда... Она замолчала, видимо, не в силах продолжать. «Здравствуйте, Дмитрий Михайлович». Отмерла женщина на диване. «Надо же! Она, оказывается, даже его отчество знает. Муж мне про вас рассказывал. Он очень радовался, что вы согласились взяться за объект. Наш первый подрядчик оказался занят». И Петя переживал, потому что хороших рабочих сейчас днем с огнем не сыскать. «Примите мои соболезнования». Нет, сегодня Дмитрий бил все рекорды банальности, но он и правда не знал, что еще сказать. «Галина Леонидовна, если вам нужна какая-то помощь, то обращайтесь». «Спасибо», — искренне сказала женщина. «Я правда и сама пока не знаю, что именно мне нужно. Как вы считаете?» «Полиция разрешит начать работы в доме или их пока придется заморозить?» Дмитрий смотрел во все глаза, пытаясь понять, правильно ли понял услышанное. «Галина Леонидовна, вы не будете останавливать реставрацию?» Аккуратно уточнил он. «Вы намерены реализовать проект, несмотря на то, что случилось с Петром Алексеевичем?» «Разумеется». Кажется, она удивилась, что он об этом спросил. «Реставрация дома Яковлева была большой Петиной мечтой, и, конечно, я сделаю все, чтобы довести задуманное им до конца. Контракт с Турмалином заключен, предоплату вы получили, и, к счастью, ждать полгода, чтобы вступить в права наследования, не придется. Наша фирма, которая взяла дом в аренду, оформлена на меня. Петя действовал по генеральной доверенности, так что я полностью вправе принимать любые решения» касательно будущего дома. «Если вы не против, то я бы хотела, чтобы вы начали работу незамедлительно». «Я не против», — заверил ее Дмитрий. В глазах Елены Бесединой он прочитал облегчение в перемешку с восхищением силой духа этой женщины в черном. Кажется, он целиком и полностью разделял эти эмоции. Что ж, о будущем выгодного и интересного проекта можно не беспокоиться». «Спасибо за доверие, Галина Леонидовна», — сказал Дмитрий сердечно. «Конечно, я вас не подведу. Работу начнем сразу, как это станет возможным. Скажите, а вы понимаете, за что могли убить Петра Алексеевича?» Ему показалось, или в ее глазах мелькнуло что-то непонятное, словно отражение пролетевшей птицы махнуло крылом и исчезло. Петя был настолько хорошим человеком, что ему никто не мог желать зла, — помолчав, сказала она. «У него даже врагов не было, хотя в бизнесе это невозможно. Я до сих пор не верю, что его могли убить. Экспертизы же еще не было. Я надеюсь, что ему просто стало плохо. Он упал и ударился головой. Мне было бы легче так думать, а не знать, что кто-то лишил его жизни намеренно. А вы почему интересуетесь?» «Дмитрий Михайлович». Переход был внезапным, и Дмитрий понял, что его чуть не поймали врасплох. «Любое уголовное расследование привлекает внимание», — уклончиво ответил он. «Признаться, я вовсе не стремлюсь к повышенному интересу к моей скромной персоне, и работать в атмосфере сплетен и криминальных новостей не хотелось бы. Конечно, я принимаю это как неизбежность» но быстрое расследование и однозначные результаты нам всем были бы только на руку. «Даже дому», — горько подтвердила Елена Беседина. «Чем быстрее перестанут трепать имя Петра Алексеевича, тем лучше». Вообще-то Дмитрию больше всего на свете не хотелось, чтобы трепали его имя. Сейчас, когда он находился на пороге подписания очень крупного контракта, Это было так не вовремя, что аж зубы скрипели. Беспалову и его жене он сочувствовал, но не более. Именно из-за них он сейчас мог оказаться втянут в серьезные неприятности. Их приближение Дмитрий чувствовал, как говорится, спинным мозгом, хотя в одном был уверен твердо, Случившееся в старинном особняке не имело к нему никакого отношения. Впрочем, взбреди ему в голову фантазия озвучить свои мысли двум прекрасным дамам, сидевшим напротив, они бы его не поняли и осудили, сочли эгоистом. «А правда, Галина, может быть, в последнее время у Петра Алексеевича были какие-то проблемы?» — спросила Елена, и ему захотелось ее расцеловать, потому что она размывала фокус его интереса к тому же самому. «Я не знаю, может быть, кто-то не хотел, чтобы аренда дома досталась вам, или конкуренты в бизнесе активизировались?» «Да бог с тобой, деточка!» Галина слабо махнула рукой. «Кому, кроме Пети, были нужны эти старые развалюхи, которые требовали кропотливой сложной работы с бесконечными согласованиями, да еще и настолько финансово затратной? Это же не бизнес-проект, а благотворительность. Петя — настоящий меценат». «Был. И по этой дороге он шел один. За спиной желающих не было». Она вдруг беззвучно заплакала, словно осознание, что мужа больше нет, обрушилась на нее, придавила всей своей тяжестью. Дмитрия удивила, как красиво она плачет. Безысказившее лицо гримасы, всхлипываний, открытого рта. Просто крупные, очень крупные слезы вытекали из глаз и прокладывали дорожку к подбородку, капая оттуда на черную рубашку. Обычно он не терпел женских слез, потому что большинство женщин рыдали некрасиво, с надрывом, который портил даже самые привлекательные лица. Но Галина Беспалова плакала с достоинством присущим аристократке — подстать особняку. «Полиция разберется, сказал Дмитрий, потому что молчать было совсем невыносимо. «Я точно это знаю. Мой брат полицейский. Они обязательно разберутся, Галина Леонидовна. Просто им надо помочь, рассказать все, что знаете» даже те мелочи, которые вам кажутся совершенно неважными. «Да, конечно, я понимаю». Беспалово вытерла мокрые щеки тыльными сторонами ладоней и встала с дивана. «Давайте я вас хотя бы чаем напою». «Да что вы, Галина, какой чай?» — всполошилась Елена, вскакивая на ноги. «А почему нет?» «Жизнь, конечно, кончилась, но не остановилась». «Леночка, девочка, мне просто необходимо чем-то себя занять, чтобы не сойти с ума». «Так почему бы и не приготовлением чая?» «Хорошо, тогда я вам помогу», — решительно сказала Елена. «Пойдем на кухню. Дмитрий Михайлович, мы вас оставим ненадолго. Если хотите, то вот тут, на этажерке, есть книги по русской архитектуре XIX века. Вдруг вам интересно?» Признаваться, что не интересно, было совсем нельзя. «А по Византии у вас, случайно, литературы нет?» — спросил Дмитрий бодро, и получил полное одобрение взгляд Елены. «Я, знаете ли, сейчас интересуюсь этим периодом мировой истории. С удовольствием бы воспользовался вашей библиотекой». «В Византии?» — Галина Беспалова выглядела изумленной. «Кажется, нет. У Пети, конечно, очень большая библиотека. Возможно, что-нибудь и найдется, но навскидку и не скажу». «Ладно, неважно». Дмитрий отыграл назад, чтобы не вызывать лишних подозрений. Интересно, Беспалова действительно не знает о найденной в кулаке ее мужа бумажке с монограммой династии палеологов? Не в курсе, что знак имеет отношение к Византии? Не связывает с этим внезапный интерес гостя или просто притворяется? Минут через десять они уже сидели, расположившись за небольшим круглым антикварным столиком, покрытым кружевной скатертью, и пили ароматный чай из изящных чашек тончайшего костяного фарфора. Разумеется, без сахара и без лимона. Дмитрий, любивший, чтобы чай был сладким и непременно с лимоном, о своих плебейских пристрастиях предпочел умолчать. В этих дворянских покоях он как-то особенно остро чувствовал свою неуместность, мятость и несвежесть рубахи из-за случайного этажа, явную недостаточность камильфо и несоответствие окружающей действительности. До этого момента Дмитрий Макаров был уверен, что всегда и всему соответствует. У него в кармане зазвонил телефон, и резкий звук вывел его из этого странного состояния. Извинившись, Дмитрий встал из-за стола и отошел к нише окна. Уж кое-какие манеры у него все-таки имелись. «Коко» было написано на экране, и он поморщился, словно от зубной боли. «Коко» звали владелицу квартиры на случайном этаже, которая сладко спала... Когда утром он ее покинул, собираясь на деловую встречу. Он глянул на часы. Без десяти полдень. Ну да, она, как правило, в это время и просыпается. Слушаю, сказал он обреченно, потому что Коко с ее привычкой ворковать, манерно растягивая гласные, не соответствовала окружающему интерьеру еще больше, чем он сам. Я занят, поэтому говори быстро. Быстро? удивился голос в трубке. Я не хочу быстро, а хочу медленно, как ты умеешь. Я проснулась, а тебя нет. Ты когда вернешься? Я соскучилась. Ясно. Ничего важного, я так и думал. Ты займи себя чем-нибудь более-менее осмысленным, потому что мне сейчас некогда, ладно? Я бы к косметологу сходила, покладисто сообщила трубка. Только у меня денежки кончились. Переведу. Пообещал он, мысленно кляня себя, что в очередной раз мастерский влип в патоку, от которой у него еще прошлая оскомина не прошла. Женщины за столом смотрели на него как-то странно, но хвала небесам молчали. Уже в который раз за сегодняшнее утро Дмитрий почувствовал себя идиотом. А ведь еще целый день впереди. «Дамы, я вынужден откланяться», — сказал он, внутренне усмехнувшись от того, что вдруг заговорил высоким штилем. «Елена Николаевна, ваша машина стоит перед домом. Ключи от нее у моего сотрудника, который подождет, пока вы тут закончите. Если у вас будут сомнения, что вы сможете без приключений добраться до дома, то он вас отвезет. «Спасибо, право слово, не стоило беспокоиться», пробормотала она тоже в духе романов XIX века. «Я сейчас выйду и заберу ключи. Разумеется, я доеду сама. Вы и так очень меня выручили». «Как будет угодно», Уговаривать ее Дмитрию не хотелось. Он вообще не понимал, зачем уговаривать взрослых людей, если им вдруг приспичило совершать глупости. Беседина уже не выглядела такой бледной, как на месте преступления, так что за ее жизнь и здоровье можно было не волноваться. Сама разберется. он ей не нянька. «До свидания, Галина Леонидовна. Если будет нужна помощь, то вы все таки обращайтесь». «Благодарю, Дмитрий Михайлович». Беспалова вышла его проводить — И уже перед тем, как шагнуть на крыльцо, он вдруг, неведомо с чего, подславал ей руку, тонкие пальцы с тяжелыми кольцами. Аристократка, черт бы ее побрал, голубая кровь, белая кость. Что-то с ней было не так, но Дмитрий никак не мог уловить, что именно. Она слабо улыбнулась на этот порыв и закрыла дверь, словно отрезала от него внутренний мир старинного дома. 1700 80-й год. Этот год, пожалуй, был самым счастливым в жизни 22-летнего Карла Ивановича фон Гессена. Отличившись на службе, он получил трехмесячный отпуск и впервые в жизни приехал в Санкт-Петербург. В 13 лет уроженец эстонского местечка поступил в лейб-гвардии Измайловский полк рядовым. В 1775 году его перевели в нашибургский мушкетерский полк, откуда спустя пять лет он и приехал в столицу в заслуженный и захватывающий отпуск. Культурная жизнь Петербурга захватила молодого военного полностью, а завязавшиеся связи и надежный покровитель при дворе, знавший маленького Карла с детства и друживший с его родителями, ввел его в дом на Рышкинах, славившийся своими безудержными вечерами. Впрочем, уже в юные годы Карл Иванович был человеком несветским, суровым военным не только по профессии, но и по призванию, поэтому Шума Балов не любил, предпочитал проводить время за интересной беседой. Так в один из своих визитов, прячась от Шума в одной из гостиных, он познакомился с немолодым уже человеком, архитектором, имевшим отношение к возведению этого особняка четверть века назад. Тот погрузил молодого офицера в довольно любопытную историю строительства дома на Рыжкинах и даже показал секретный укромный угол, сооруженный скорее ради шутки. На слово Карл Иванович не поверил, а потому пришлось ему воочию убедиться, что одна из плиток из росцовой печи при нажатии слегка выходила из пазов, открывая маленький и неглубокий, но все-таки тайник, в который можно было спрятать, например, любовную записку. По словам собеседника, первый владелец дома, князь Михаил Михайлович Голицын, использовал тайник именно для этого, но довольно быстро проиграл особняк в карты. Знали ли о тайнике другие владельцы? Собеседнику Карла Ивановича было неизвестно, да и сам фон Гессен о забавной безделушке быстро забыл. Во время короткого, случайного и ни к чему не обязывающего разговора Он даже думать не мог, что совсем скоро, всего лишь через пару недель, воспользуется печным схроном, да еще и при очень пикантных обстоятельствах. Так уж получилось, что благодаря своему высокому покровителю он оказался в числе гостей, приглашенных на свадьбу дочери владельца дома Льва Нарышкина, на которой присутствовала императрица Екатерина. Царственную особу, да еще в столь непосредственной близости от себя — Юный Карл фон Гессен видел, разумеется, впервые. По замыслу покровителя он должен был каким-то образом попасться ее величеству на глаза, чтобы иметь честь быть представленным, после чего о судьбе и карьере можно не беспокоиться. Ему было велено держаться поблизости, и он сдержал данное обещание, даже если для этого нужно было перемещаться из залы в залу. Впрочем, императрица вскоре засобиралась уходить, и Карл Иванович, руководствуясь знаком, поданным ему благодетелем, заспешил вслед, смешиваясь с шумной толпой придворных. В какой-то момент он замешкался и чуть не упал, наступив на что-то небольшое, но довольно острое. Наклонившись, Карл Иванович поднял с пола непонятный предмет, похожий на большой кулон, почему-то теплый, видимо, от того, что до этого он соприкасался с чьей-то кожей. Повинуясь какому-то внутреннему чутью, Карл зажал кулон в кулаке, чувствуя, как золотые усики, обвивающие верхнюю часть ярко-красной грозди, впиваются в ладонь, замедлил шаг, выскользнул из толпы и исчез в одном из соседних покоев. Только там, встав у окна, где на стене горела свеча, установленная в большой витой канделябр, он смог разглядеть свою находку более внимательно и вздрогнул. Кулон в виде алой виноградной грозди, украшенный золотом и эмалью, совсем недавно покоился на груди императрицы Екатерины. Не заметить его было невозможно. Это было царское украшение, видимо соскользнувшее с шеи из-за перетертой от его веса цепочки. И сейчас императрица покидала дом на Рышкиных, лишившись бесценной вещицы. Карла Ивановича прошиб пот. Первым порывом было побежать вслед царственной особы, чтобы отдать найденный кулон, завоевав тем самым ее благосклонность. Однако почему-то фон Гессен не мог двинуться с места. Через окно он увидел, как императрица уже садится в карету. Чувства необычайно обострились, и он уловил незаметную глазу заминку, которую тут же расшифровал и оценил совершенно верно царица обнаружила потерю кулона и теперь давала указание сопровождавшим ее лицам вернуться и отыскать его. Отпрянув от окна, чтобы не быть замеченным с улицы, Карл Иванович снова разжал пальцы и посмотрел на лежащий на ладони драгоценный камень. Даже в неровном свете свечей он переливался всеми гранями, таинственно мерцая отзвуком какой-то одному ему известной тайны на лестнице, ведущей на второй этаж, послышались шаги. Не думая, а скорее действуя на одних инстинктах, Карл Иванович повертел головой, чтобы понять, где находится. Позже он и сам не мог сказать, что бы сделал, если бы оказался в каких-то других покоях. Скорее всего, шагнул навстречу топающему по лестнице караулу, чтобы отдать свою драгоценную находку. Однако глаз зацепился за резной из печи, Карл фон Гессен находился именно в той гостиной, где был искусно замаскирован маленький тайник. Не отдавая себе отчета, Карл Иванович сделал пару шагов, нажал на выпуклые линии рисунка, именно так, как показывал его недавний собеседник, ловко засунул камень в открывшееся пространство и одним движением пальцев поставил плитку на место. Аккуратный опрос гостей, а также досмотр личных вещей, собравшихся, продолжались три часа. Карл фон Гессен покинул особняк Нарышкиных в числе первых. Никаких вопросов к нему ни у кого не возникло. Спустя два дня он уехал обратно в свой полк, не имея ни возможности, ни желания вернуться за спрятанным камнем и ужасаясь тому, что сотворил. Признаться теперь было уже невозможно, это он понимал отчетливо. Санкт-Петербург он покидал с тяжелым сердцем. Карл Иванович фон Гессен с честью и смелостью в 1783-1785 годах участвовал в боях с конфедератами в Польше. В бою под Белайон был ранен в левый бок и ногу, из-за чего спустя год был вынужден выйти в отставку в чине премьер-майора. Еще через два года он снова вернулся в строй, потому что только на войне терзавшая его душевная боль немного отпускала. Будучи зачислен в нарвский мушкетерский полк, В 1788-1790 годах Карл Иванович участвовал в Шведской войне, а в 1792-1794 и годах сражался с поляками. Как и все военные того времени, женился он довольно поздно и на женщине много младше себя. Детей у них, к его огромному сожалению, не было, поэтому Карл Иванович воевал, особенно не сдерживая себя, забыв о благоразумии и осторожности. Слабость, заставившая его много лет назад пойти на безумный поступок, по-прежнему угнетала его, особенно усиливаясь в редкие минуты отдыха. Несмотря на все свои заслуги, полковник, позднее генерал-майор фон Гессен, за проявленную храбрость в боях, награжденный орденом святого Георгия четвертой степени, в глубине души продолжал себя считать человеком бесчестным. В 1797 году он был назначен шефом Черниговского мушкетерского полка. Участвовал в голландской экспедиции, где за проявленное мужество и героизм получил звание генерал-лейтенанта. Дважды его назначили губернатором, и каждый раз он хотел и не мог отказаться. Без объяснений его отказ воспринимался бы как вызов, а объясниться было совершенно невозможно. С каждым годом совершенная давным-давно ошибка жгла память и душу все сильнее. К счастью, его навыки и военные умения снова пригодились в армии. В 1806 году Карлу Ивановичу верили командование корпусом, который в начале Турецкой войны осадил крепость Хостин. Фон Гессен участвовал в войне с Наполеоном, под Фридландом был тяжело контужен в грудь и после ранения очень долго лечился. После выздоровления он был назначен на должность военного губернатора Риги, откуда и ушел в отставку по состоянию здоровья в 1818 году. Причиной его все усиливающегося недомогания была глубокая депрессия, называемая тогда расстройством нервов. Карл Иванович неделями не спал, доведя себя до совершенно изможденного состояния. Спать он не мог, потому что во сне перед глазами Тут же вставала комната, расположенная в ней изразцовая печь с античными барельефами и верхняя плитка, открывающаяся с чуть слышным щелчком. Тридцать восемь лет прошло с того дня, как Карл Иванович оставил в тайнике царский рубин. Кажется, его долго искали. При дворе даже ходили слухи, что за пропавшим рубином охотится шведский посол Курт фон Стединг. Однако в обсуждении столь болезненной для него темы Карл Иванович никогда ни с кем не вступал. Ни разу за все эти годы у него не возникло даже тени соблазна проверить, на месте ли камень. Карл Иванович был совершенно уверен, что, попадя он в дом на Рышкинах тут же упал бы замертво. Терзающие муки совести, наложенные на измучившую его бессонницу, подсказывали только один выход. В ночь на 6 июля... 1818 года Карл Иванович до утра сидел в своем кабинете и что-то писал. Закончив длинное письмо, он спрятал его в ящик стола, вышел из дома и сел в ожидающий его экипаж. Фон Гессен отправлялся на воды, прописанные ему лечащим врачом, дабы успокоить нервы. Велев кучеру трогать, он знал, что домой уже не вернется.